глава третья. «Ты должна была сказать «нет», — ткнула мне в плечо костлявым пальцем мадам Дюран, да так, что я подскочила на месте. На голове у мадам Дюран был капор с рюшем, на плечах выцветшая голубая вязаная пелерина. Те, кто жаловался на отсутствие новостей, так как газеты были запрещены, явно никогда не встречался с моей соседкой. «Что? Кормить немцев!» «Ты должна была сказать «нет»!» Утро было на редкость промозглым, и я замоталась шарфом до носа. «Я должна была сказать «нет»?» Отогнув шарф, переспросила я. «Интересно, а вы, мадам, сказали бы «нет», если бы они захотели занять ваш дом?» «Вы с сестрой гораздо моложе меня, и у вас есть силы бороться!» К моему глубочайшему сожалению, в моем распоряжении нет огневой поддержки артиллерийского дивизиона. И что я, по-вашему, должна была сделать? Швырять в них чашки и блюдца? Но она продолжала поносить меня даже тогда, когда я открывала перед ней дверь буланжери. В булочной уже не пахло так, как обычно пахнет в булочных. Внутри все еще было тепло, но запахи багетов и круассанов давным-давно исчезли. Вроде бы Мелочь, но каждый раз, переступая порог этого заведения, я ужасно расстраивалась. «И куда только катится наша страна! Видел бы сейчас ваш отец, что в его отеле немцы!» Мадам Лувье явно была хорошо проинструктирована, и когда я подошла к прилавку, осуждающе покачала головой. Он поступил бы точно так же. Но тут булочник, месье Арманн, Пришел мне на помощь. «Вы не имеете никакого права осуждать мадам Лефевр», — цыкнул он на них. «Сейчас мы все игрушки в их руках. Скажите, мадам Дюран, а меня вы осуждаете за то, что пекуем хлеб?» «Я просто считаю непатриотичным выполнять все их требования». «Легко говорить, когда вам к виску не приставляют пистолет». «Выходит, их становится все больше и больше?» «Все больше немцев залезает в наши кладовые, ест нашу еду, ворует наш скот. Клянусь, я просто не представляю, как мы переживем эту зиму!» «Как всегда, мадам Дюран, стойко и с чувством юмора, молясь, чтобы Всевышний, если этого не сделают наши парни, дал бошам хорошего пинка под зад!» — подмигнул мне месье Арман. «Ну а теперь, дамы, чего желаете?» «У нас имеется чёрный хлеб недельной давности, чёрный хлеб пятидневной давности и чёрный хлеб неопределённой давности, но точно без долгоносиков внутри». «Бывают дни, когда я готова съесть даже долгоносика», вздохнула мадам Лувье. «Ну, тогда, дорогая мадам, я сохраню баночку-другую специально для вас». «Можете мне поверить, в муке их попадается предостаточно. Кекс из долгоносиков, пирог из долгоносиков, профитроли из долгоносиков. Благодаря щедрости немцев мы можем ни в чем себе не отказывать». В ответ мы дружно расхохотались. И как было не засмеяться? Месье Арман был способен вызвать улыбку на лице даже в самые черные дни. Мадам Лувье взяла хлеб, и с отвращением положила в корзинку. Месье Арман не обиделся, ведь он сто раз за день видел подобное выражение на лицах посетителей. Хлеб был чёрным, квадратным и клейким. От него пахло затхлостью, словно он заплесневел сразу, как его вынули из печи. И он был таким твёрдым, что пожилым дамам приходилось звать на помощь кого-нибудь помоложе, чтобы разрезать его». «А вы слышали о том, что они переименовали все улицы в Лен-Увьене?» — спросила мадам Лувье, поплотнее запахнув на себе пальто. «Переименовали все улицы?» «Заменили французские названия немецкими. Месье Динан получил весточку от сына. Знаете, как они назвали Авеню де Лягар?» Мы дружно покачали головой. Тогда мадам Лувье закрыла глаза, чтобы сосредоточиться. «Банхофстрассе», — наконец произнесла она. «Банхоф что?» «Нет, вы только представьте себе!» «Я не позволю им переименовать свой магазин», — фыркнул месье Арман. «Скорее я переименую их задницы». «Брод такой и брод другой». «Это буланжери. Нарю де бастит. Всегда была и всегда будет». «А что такое Банхоф?» «Просто куром насмех!» «Но это ужасно! Я не говорю по-немецки!» запричитала мадам Дюран и, увидев наши удивленные взгляды, добавила «Боже мой! Как же я буду ходить по родному городу, если не буду знать название улиц?» Мы так развеселились, что не заметили, как дверь внезапно открылась, и в лавке тут же воцарилась мертвая тишина. Я повернулась и увидела, как в булочную с высоко поднятой головой но, избегая встречаться с нами глазами, входит Лилиан битюн Лицо её, не такое худое, как у других, было напудрено и нарумянино. Она пробормотала дежурное «бонжур» и полезла в сумочку. «Две буханки, пожалуйста». От неё пахло дорогими духами. Уложенные локонами волосы были зачесаны наверх. В нашем городе, где большинство женщин были так измучены, что опустили руки и перестали за собой ухаживать. Она была похожа на сверкающий драгоценный камень. Но внимание моё привлекла даже не прическа, а её манто, от которого я просто не могла оторвать глаз. Угольно-чёрная, из чудесного, волнистого, переливающегося каракуля. Высоко поднятый воротник выгодно подчёркивал её лицо и длинную шею. Я заметила, что пожилые дамы тоже не обошли своим вниманием манто, но когда они оглядели мадам Бетюн с головы до ног, лица их окаменели. «Одну для вас, а другую для немца?» пробормотала мадам Дюран. Я сказала, «Две буханки, пожалуйста. Одну для меня, а другую для моей дочери». Месье Арман сразу же перестал улыбаться. Не отрывая глаз от покупательницы, он полез под прилавок и шмякнул на него две буханки. И даже не потрудился их завернуть. Лилиан протянула ему банкноту, но булочник не стал брать деньги из её рук. Он подождал, пока она положит их на прилавок, а потом брезгливо взял двумя пальцами, словно банкнота была заразной. Затем полез в кассу и, хотя женщина уже убрала руки, швырнул две монеты на сдачу. Мадам Бетюн посмотрела сперва на него, затем на лежащие на прилавке монеты. «Сдачу можете оставить себе», — сказала она, и, наградив нас яростным взглядом, пулей вылетела из булочной. «И у неё ещё хватает наглости!» Больше всего на свете мадам Дюран любила возмущаться поведением других. И, к счастью для неё, последние несколько месяцев Лилиан Бетюн предоставляла ей массу поводов для праведного гнева. «Полагаю, ей, как и всем, надо что-то есть», — заметила я. «Каждую ночь она ходит на ферму Фурье. Каждую ночь крадется, как вор по темному городу». У нее уже два новых пальто. Не осталось в стороне мадам Лувье. «Одно такое зеленоватое». «Новехонькое зеленое шерстяное пальто прямо из Парижа!» «А ее туфли? Из лайки!» «Естественно, днем она их носить не осмеливается, понимает, что тогда ее просто-напросто разорвут на куски!» «Только не ее, ведь она под охраной немцев!» «И все же посмотрим, что будет, когда немцы уйдут!» «Не хотела бы я оказаться в ее шкуре!» Все равно, лайковая она или нет. Тьфу, противно смотреть, как она тут расхаживает с важным видом, демонстрируя всем, как ей повезло. Кем она себя вообразила?» Месье Арман проследил глазами за молодой женщиной, которая как раз переходила через площадь, и неожиданно улыбнулся. «Дамы, не стоит так беспокоиться. Время разбрасывать камни и время их собирать!» — воскликнул он, А когда мы удивлённо уставились на него, добавил «Вы умеете хранить секреты?» Не знаю, чего это он вдруг стал спрашивать, поскольку прекрасно знал, что старые дамы не были способны закрыть рот даже на 10 секунд. «Так в чём дело?» «А в том, что мадам модные панталоны сегодня получит угощение, которого совсем не ждёт». «Не понимаю». «Вы ведь заметили, что её буханки лежали отдельно, под прилавком?» «Так вот, я добавил туда специальные ингредиенты, те, которых, клянусь, нет в остальных буханках». Глаза старых женщин округлились от удивления. Я не решилась спросить, что имел в виду булочник, но злорадный блеск его глаз говорил о целом ряде возможных вариантов — ни один из которых мне не хотелось обсуждать. «Ноум, месье Арман!» Дамы явно были шокированы, но тем не менее дружно захихикали. И тут меня начало подташнивать. Лилиан битюн мне совершенно не нравилась как, впрочем, и ее поведение, но их слова вызвали у меня внутренний протест. «Я... Мне пора идти. Элен ждет». Я схватила хлеб, а в ушах у меня всё ещё звенел их смех, и я поспешила укрыться в тиши и относительной безопасности нашего отеля. Продукты прибыли в следующую пятницу. Сперва молодой немецкий капрал привёз две дюжины яиц, накрыв их простынёй, словно доставлял контрабанду. Затем мы получили в трёх корзинах белый, очень свежий хлеб. Хлеб, купленный во время моего последнего посещения булочной, уже весь вышел, и когда я взяла в руки буханки белого хлеба, хрустящего и тёплого, то опьянела от желания. Мне даже пришлось отослать Орельена наверх, чтобы у него не возникло искушения отщипнуть от поджаристой корочки. Потом нам доставили шесть неощипанных кур и ящик лука, капусты, моркови и черемши. А еще консервированные томаты, рис и яблоки. Молоко, кофе, три увесистых куска масла, муку, сахар. И все новые и новые бутылки вина с юга. Мы с Элен молча принимали каждую партию продовольствия, к которой обязательно прилагалась накладная с указанием точного количества продуктов. Да, утащить что-то с кухни будет нелегко, так как мы должны были заполнить специальную форму, пометив, сколько чего требуется для каждого блюда. Нам также велели собирать объедки, которые пойдут на корм скоту, в ведра. Когда мне об этом сообщили, то стало так противно, что захотелось сплюнуть. «Мы что, должны приготовить все к вечеру?» показала я рукой на запасы продовольствия. «Кухен?» «Я» энергично кивнул он. «Зи коммен, ахт о.» «Восемь часов» подала за моей спиной голос Элен. «Они хотят, чтобы ужин подавали в восемь часов». Обычно наш ужин состоял из куска чёрного хлеба с намазанным на него тонким слоем джема и варёной свёклы. И жарить цыплят, наполнив нашу кухню запахами чеснока и томатов, а ещё яблочного торта, было сродни танталовым муком В тот первый вечер я страшно боялась, что даже если оближу пальцы, красные от томатного сока или липкие от яблок, то просто не переживу этого. Несколько раз раскатывая тесто или очищая яблоки, я чувствовала, что еще немножко, и просто потеряю сознание от непреодолимого желания. Нам пришлось загнать Мими, Орельена и маленького Жана на второй этаж, откуда время от времени раздавались протестующие вопли. Мне не хотелось готовить для немцев слишком хорошо но я боялась не угодить им. По крайней мере, уговаривала себя я, вынимая из духового шкафа жареных цыплят и сбрызгивая их обжигающим соком, можно хотя бы насладиться видом еды. Ведь я могла получить шанс снова посмотреть на неё, понюхать её. Но только не в тот вечер. К тому времени, как раздался звонок в дверь, возвещающий о прибытии «господ офицеров», у меня начались голодные рези в животе — а на лбу выступил холодный пот. Я ненавидела немцев так сильно, как никогда раньше. «Мадам!» Комендант вошел в дом первым. Он снял мокрый от дождя шлем и подал знак офицерам последовать его примеру. Я стояла, вытирая руки о передник, и не знала, как себя вести. «Господин комендант!» Лицо мое оставалось абсолютно бесстрастным. В комнате было тепло, Немцы прислали три корзины дров, чтобы мы могли развести огонь. Офицеры разматывали шарфы и снимали шлемы, с удовольствием принюхиваясь к вкусным запахам и улыбаясь в предвкушении трапезы. В воздухе витал аромат цыплёнка, зажаренного в томат чесночном соусе. «Думаю, мы будем ужинать прямо сейчас», заявил комендант, поглядывая в сторону кухни. «Как вам будет угодно», — ответила я. «Схожу за вином». Орельен уже открыл на кухне бутылки и теперь, нахмурившись, нес по одной в каждой руке. Этот мучительный вечер для него оказался особенно тяжелым. Я очень боялась, что в силу своей молодости, импульсивности и свежей обиды на немцев за жестокие побои брат может попасть в беду. Забрав у него бутылки, я быстро сказала «Иди, скажи, Елен, чтобы накрывала на стол». «Но... иди». Приказала я и начала обходить столы, разливая вино. Я не смотрела на немцев, когда ставила перед ними бокалы с вином, хотя и ловила на себе их взгляды. «Да, смотрите на меня», — беззвучно говорила я им. «Еще одна тощая француженка, которую голод заставил подчиниться вам. Надеюсь, мой внешний вид испортит вам аппетит». Под довольное перешептывание сестра принесла первые тарелки, и уже через минуту мужчины жадно накинулись на еду. Слышался только стук ножей и вилок по фарфору и отрывистые фразы на чужом языке. Я непрерывно подносила полные тарелки, стараясь не вдыхать аппетитные ароматы, стараясь не смотреть на жареное мясо, поблескивающее среди ярких овощей. Наконец, мне удалось обслужить их всех. Мы с Элен стояли за стойкой бара и слушали, как комендант произносит по-немецки длинный тост. Невозможно передать словами, каково это, слушать их голоса в собственном доме, смотреть, как они пожирают еду, приготовленную нашими руками, расслабляются, смеются и пьют. Я с горечью думала о том, что помогаю этим людям набраться сил, в то время как мой возлюбленный Эдуард наверное, совсем ослаб от недоедания. И от этой мысли, а, возможно, от чувства голода и крайнего изнеможения, на меня вдруг накатило отчаяние. Сдавленный всхлип вырвался из моего горла, и тут я почувствовала, что Елен сжала мне руку. — Ступай на кухню, — прошептала она. — Я... — Ступай на кухню. Я присоединюсь к тебе, как только наполню бокалы и на сей раз пришла моя очередь слушаться. Они ели целый час. Погружённые в тягостные мысли, мы с Элен сидели молча на кухне, умирая от усталости и вздрагивая каждый раз, когда слышали раскаты смеха или прочувственные возгласы. Хотя нам было трудно понять, что они значили. «Дамы!» — в дверях кухни появился комендант. Мы тотчас же вскочили на ноги. «Еда была превосходной. Надеюсь, вы сможете и дальше держать Марку». Я стояла, уставившись в пол. «Мадам Лефевр», — произнес он, и я неохотно подняла глаза. «Вы очень бледны. Вы, случайно, не больны?» «Нет, я в порядке», — сглотнув, ответила я. Его глаза жгли меня огнем. Стоявшая рядом элен нервно сплетала и расплетала пальцы с непривычки, покрасневшей от горячей воды. «Мадам, а вы с сестрой что-нибудь ели?» Я решила, что он нас проверяет. «Проверяет. Выполнили мы все эти чудовищные инструкции. А еще я подумала, что сейчас он захочет взвесить очистки, чтобы проверить, не сунули ли мы тайком в рот кусочек яблочной кожуры. Господин комендант». Мы не тронули даже рисового зернышка. Практически выплюнула я в него. От голода я потеряла чувство самосохранения. «Тогда вам непременно нужно поесть», — прищурился он. «Вы не можете хорошо готовить, если не будете есть. На кухне что-нибудь осталось?» Я стояла не в силах пошевелиться. Элен махнула в сторону противня на духовом шкафу. Там лежали четыре четвертинки цыпленка подогретые на случай, если кто-то попросит добавки. «Тогда присядьте и спокойно поешьте». Я поверить не могла, что он не устраивает нам очередной проверки. «Это приказ». Он почти улыбался, хотя я не находила здесь ничего смешного. «Я серьезно. Ну, давайте же». «А нельзя ли... Нельзя ли накормить детей?» Они так давно не видели мяса Он слегка нахмурился, словно не понимая, о чём я толкую. А я ненавидела его. Ненавидела звук собственного голоса, выпрашивающего у немца объедки. «О, Эдуард, слышал бы ты меня сейчас?» «Накормите детей и поешьте сами», — коротко ответил он, а затем повернулся и вышел из кухни. Мы не произнесли ни слова. Его слова эхом отдавались у меня в голове. Затем Элен подобрала юбки и ринулась вверх по лестнице, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Я уже давно не видела, чтобы она бегала так проворно. А секунду спустя она вернулась, держа на руках Жана в ночной рубашонке. Мими и Орельен бежали впереди. — Это правда? — спросила Орельен, который, раскрыв рот, смотрел на цыпленка. В ответ я только слабо кивнула и мы жадно набросились на несчастную птицу. Я могла бы, конечно, сказать вам, что мы с сестрой ели, демонстрируя хорошие манеры, как истинные парижанки, отрезали маленькие кусочки, делали паузы, чтобы перекинуться парой слов или вытереть губы салфеткой. Нет, мы набросились на еду, словно дикари. Мы разрывали мясо руками — зачерпывали полные пригоршни риса, ели с открытым ртом, хватали упавшие на пол кусочки. Меня уже совершенно не волновало, была ли это какая-то очередная уловка коменданта. В жизни не пробовала ничего вкуснее того цыпленка. Томатно-чесночный соус оставлял во рту давно забытое сказочное послевкусие, а его ароматы я, казалось, могла бы вдыхать вечно. Мы ели, издавая первобытные звуки, чавкая и причмокивая, поскольку с головой ушли в собственный мир наслаждений. Малыш Жан со смехом вымазал лицо соком. Мими жевала куриную ножку, шумно обсасывая жирные пальцы. Мы с Элен ели в полном молчании, прерываясь лишь на то, чтобы проверить, достаточно ли еды у детей. Все подчистив, обглодав буквально каждую косточку и доев рис до последнего зернышка, Мы сели и посмотрели друг на друга. Из бара доносились голоса немцев, звучавшие все громче, по мере того, как вина становилась все меньше, и периодические взрывы смеха. Я вытерла рот тыльной стороной ладони. «Только никому ни слова», — произнесла я, сполоснув руки. Я чувствовала себя как пьянчуга, который неожиданно протрезвел. «Это может больше не повториться» и мы должны вести себя так, словно ничего и не было. Если хоть одна живая душа узнает, что мы ели немецкую еду, нас сочтут предателями. Мы бросили строгий взгляд на Мими с арельеном пытаясь донести до них всю серьезность наших слов. арельен кивнул, Мими тоже. В такие минуты они были готовы на все. И если понадобится, хоть всю жизнь говорить по-немецки. Элен схватила посудное полотенце, намочила его и принялась стирать следы недавнего ужина с рожец малышей. "Арильен", сказала она. "Уложи детей в кровать. Мы займёмся уборкой". Но как ни странно, мои предостережения вовсе не испортили Арильену настроения. Его щуплые юношеские плечи расправились впервые за долгие месяцы. И клянусь, когда он взял на руки Жана, то если бы мог принялся бы насвистывать. «Запомни, ни одной живой душе!» Снова предупредила я его. «Знаю», — ответил он. Ведь он был всего-навсего четырнадцатилетним подростком, которому кажется, что он действительно всё знает. Маленький Жан уже обмяк у него на плече, так как впервые за несколько месяцев по-настоящему плотный ужин подействовал на него усыпляюще. Дети стали подниматься по лестнице, и их смех, когда они достигли верхней ступеньки, болью отозвался в моем сердце. Немцы ушли после одиннадцати. В городе уже год как действовал комендантский час, и когда наступала ночь, мы с Элен сразу отправлялись спать, поскольку у нас не было ни свечей, ни газовых ламп. Бар закрывался в шесть, по крайней мере, стал закрываться с начала оккупации, И мы уже тысячу лет не оставались так долго на ногах. И теперь буквально падали от усталости. В животе бурчало и булькало после неожиданно обильной еды, тем более что в последние месяцы мы были на грани голодной смерти. Я увидела, что сестра, отмывавшая сковородки, еле стоит. Я чувствовала себя всё же не такой усталой и мысленно постоянно возвращалась к съеденному за ужином цыплёнку. У меня было такое чувство, будто давным-давно убитые нервы снова возродились к жизни. Во рту до сих пор стоял вкус жареного мяса, а в носу — его запах. И эти воспоминания ярким угольком горели в мозгу. После того, как кухня была практически приведена в порядок, я отослала Елен наверх. Она устала откинула прядь волос со лба. В своё время сестра была красавицей. Когда я видела, как эта ужасная война ее состарила, то начинала думать о собственном лице. Узнает ли меня мой муж, когда вернется? «Не хочу оставлять тебя наедине с ними», — сказала она. В ответ я только покачала головой. Я ничего не боялась. На душе было легко и спокойно. Поднять мужчин с места после сытного ужина — задача не из легких. Они много пили, но в бутылках осталось не больше трёх бокалов на каждого. Вряд ли с такого количества их потянет на подвиги. Господь свидетель, отец наш дал нам не слишком много, но научил понимать, когда надо бояться, а когда нет. Я могла с одного взгляда на незнакомого человека определить по его напрягшейся нижней челюсти и сузившимся глазам. Момент, когда внутреннее напряжение способна вылиться во вспышку насилия. А кроме того, скорее всего, комендант не допустит ничего подобного. Я осталась на кухне и занималась уборкой до тех пор, пока не услышала звук отодвигаемых стульев. Похоже, они собрались уходить. «Теперь можете закрываться», — произнёс комендант, и я с трудом удержалась, чтобы не ответить ему колкостью. «Мои люди...» «Хотят поблагодарить вас за отличный ужин!» Я наградила офицеров едва заметным кивком. Мне не хотелось демонстрировать немцам благодарность за комплименты. Но комендант явно не рассчитывал на ответ. Он надел на голову шлем, а я достала из кармана заполненные формы и протянула ему. Он бросил на них беглый взгляд и несколько раздраженно вернул мне обратно. «Я не держу у себя таких вещей!» «Отдайте человеку, который привезет вам завтра продукты». «Дезалее, жаль», — произнесла я, и это слово мне было известно слишком хорошо. Внутренний протест толкал меня на то, чтобы унизить его, хотя бы на время не низведя до уровня солдата из вспомогательных войск. Я стояла и смотрела, как они надевают шинели и шлемы. Одни, попытавшись продемонстрировать остатки хорошего воспитания, задвинули за собой стулья. Другие же не стали себя утруждать, словно имели право вести себя везде по-хозяйски. «Вот такие дела», — думала я. «Значит, нам придётся до конца войны стряпать для немцев». А ещё я гадала про себя, что было бы, если бы мы готовили не так хорошо. Может, и проблем оказалось бы меньше но мама навсегда вбила нам в голову, что плохо готовить уже само по себе непростительный грех. Возможно, мы были предателями, возможно, поступали аморально, но я знала наверняка, что мы навсегда запомним тот вечер, когда впервые за долгое время ели жареного цыпленка. А когда я подумала, что это, наверное, не в последний раз, у меня слегка закружилась голова, и тут до меня дошло, что он смотрит на картину. Мне вдруг стало страшно, и я вспомнила пророческие слова сестры. Картина действительно не опровергала основы. В полутёмном баре краски казались слишком яркими, а сияющая девушка — слишком своенравной и самоуверенной. Я только сейчас заметила, что она выглядит так, будто смеётся над ними. Он продолжал смотреть на портрет, Его товарищи начали потихоньку уходить. Их голоса грубые и громкие. Гулко разносились по пустой площади. А я вздрагивала каждый раз, когда хлопала дверь. «Очень похоже на вас», — произнес комендант. Я была потрясена, что он заметил сходство. Но признаваться ужасно не хотелось. То, что он узнал в девушке на портрете меня, вносило элемент некоторой интимности. Я с трудом проглотила комок в горле и так крепко стиснула руки, что у меня побелели костяшки пальцев. «Да, ну, это было давным-давно». «Картина немного напоминает Матисса». От удивления я выпалила, не подумав. Эдуард учился у него в Академии Матисса в Париже. «Я знаю о ней». «А вы никогда не встречались с художником по имени Ханс Пурман?» Он смотрел на меня в упор, и мне ничего не оставалось, как ответить «Я большая поклонница его творчества». «Ханс Пурман. Академия Матисса». У меня даже закружилась голова. Услышать такое от немецкого коменданта. Мне захотелось, чтобы он поскорее ушел. Я не желала слышать эти имена, из его уст. Воспоминания о самых счастливых днях своей жизни были моими и только моими, как маленький чудесный дар, который помогал мне держаться, когда становилась совсем не И я не хотела, чтобы немец марал их своими небрежными замечаниями. Господин комендант, мне нужно убрать посуду. С вашего позволения. И я начала складывать стопкой тарелки, составлять бокалы. Но он даже не шелохнулся. Его глаза были обращены к портрету, а мне казалось, будто он смотрит на меня. «Я так давно не разговаривал об искусстве», — произнёс он, словно обращаясь к портрету, затем заложил руки за спину и повернулся ко мне. «Увидимся завтра». Когда он проходил мимо, Я была не в силах поднять на него глаз. «Господин комендант», — произнесла я, с трудом удерживая в руках гору тарелок. «Спокойной ночи, мадам». Когда я, наконец, поднялась наверх, Элена уже спала, уткнувшись лицом в покрывало. Похоже, у неё даже не было сил снять одежду, в которой она стряпала на кухне. Я расстегнула ей корсет, сняла с неё башмаки и накрыла одеялом. Затем легла рядом но из-за вертявшихся в голове мучительных мыслей до утра так и не сомкнула глаз.